Глава вторая. Когда Стивен Спринг уезжал в колледж, он планировал никогда больше не возвращаться домой. В тот день, когда он приехал в Колорадо и стоя под синим небом, смотрел на череду гор, он понял, что поступил совершенно правильно. Стивен понимал всех отцов, которые после окончания гражданской войны, неважно, на какой стороне они воевали, не возвращались в свою семью, а шли на запад. Стивен понимал всех иммигрантов, которые пересекли океан, чтобы больше никогда не вернуться на свою родину. Можно любить свою семью, и Стивен любил свою семью. Можно любить свой родной город, что Стивен и делал. И при этом быть довольным тем, что ты уехал от своей семьи и родного города. Уехать на несколько тысяч километров от своего прошлого, чтобы раз и навсегда поставить в этом прошлом точку. Стивен Спринг был рад, что это сделал. Практически сразу после переезда на запад Стивен перестал звонить домой. Он понял, что когда звонил, то от волнения, которое слышал в голосе матери, ему становилось не по себе. То, что она волновалась и переживала, резало его как острым ножом. Он побыстрее заканчивал разговор: "Я должен бежать. Сейчас очень занят, позвоню на следующей неделе". Слышать это, конечно, было его маме очень неприятно. Сейчас он писал в неё джерси только имейлы. E Телефонные разговоры отнимали слишком много сил. Голоса родителей вызывали слишком много воспоминаний. В этих голосах было слишком много желания его видеть. Электронные письма создавали видимость того, что он с ними на связи, но при этом не отнимали у него так много душевных сил. Ему ужасно не нравилось разговаривать по телефону с близнецами. Стивен знал, что Брендон бросил Брайана и понимал, что Брайану сейчас очень плохо. Он также знал, что Брайан стал больше общаться с Дженни и с членами её второй семьи. Поэтому Стивен даже не хотел разговаривать с близнецами. Он злился на Брэндона за то, что тот бросил Брайана. И ещё больше он злился на Брайана за то, что тот, как Стивену казалось, становился членом семьи Джонсон. Стивен знал, что его сестра Джоди с нетерпением ждёт поступления в колледж, но боялся её расспросов. Он боялся того, что скажет ей «Джонсон». Тебе так понравится в колледже, что ты ни за что не захочешь возвращаться домой. На самом деле, Стивен скучал по своей сестре, но он чувствовал, что своей откровенностью с ней может предать своих родителей. В глубине души он знал, его мама с папой понимают, что он чувствует. Они поняли это ещё до того, как он понял это сам, и никакой другой реакции от него не ожидали. Стивен приезжал в Нью-Джерси на День Благодарения и провёл с семьёй три дня. Приезжал на Рождество на четыре дня. Скоро начинался июль, и он так и не доехал до Нью-Джерси. С семьёй он сообщил, что у него летние курсы, и ему надо наняться летом на работу, чтобы немного подзаработать. Так что, скорее всего, приедет на День Благодарения. Стивен считал, что его аргументы звучат вполне убедительно, и даже мысленно их про себя повторял. Но однажды, когда он зашёл в Макдоналдс и увидел там совершенно незнакомую ему семью, то чуть не расплакался. Это была совершенно заурядная семья. Все они были уставшими, немного грязными, в помятой одежде, на матери не было косметики, а отцу семейства давно надо было подстричься. Мужчина держал на руках ныкущего двухлетнего ребёнка. Мать держала за руку другого малыша, шмыгающего носом. Четырёхлетний ребёнок Стивен, будучи старшим из семьи с пятью детьми, достаточно хорошо умел определять возраст детей. Собрав в кучку рассыпанную на полу картошку фри и теперь украшал её кетчупом. Стивен встал в очередь в кассу. Он думал только о гамбургерах. Когда в его руках был пакет с гамбургерами и холодный молочный шейк, он снова взглянул на ту семью. Отец с сыном склонились над картофелем фри и весело переговаривались. Мать подбрасывала ребёнка на руках, И смех ребёнка звенел по всему залу. Самый маленький из детей запустил руку в стакан с колой отца, вынимал кубики льда, которые таяли у него в маленьких пальцах и громко смеялся. В тот момент Стивен почувствовал такую тоску по сестре и братьям, что захотелось выть. Ему казалось, что сейчас у него начнётся сердечный приступ, потому что все классические симптомы были на лицо: ощущение сдавливаности в груди, учащённое Неглубокое дыхание и чувство страха. Может быть, несмотря на все усилия, его сердце осталось у него дома, в Нью-Джерси. Он с трудом дошёл до своей машины и сел внутрь, плотно закрыв дверь от всего окружающего мира и принялся снимать бумагу с трубочки для напитка и выдавливать из пакетика кетчуп на картошку фри. Он откусил и поперхнулся. Я скучаю по одной сестре, подумал он. хотя на самом деле у меня две сестры. Велодорожка велась в форме широких букв S вверх по каменистому и крутому склону. Таким путём подняться было проще, чем по прямой. Стивен и Кэтлин некоторое время ехали на велосипедах, но потом выдохлись, слезли и принялись катить велосипеды рядом с собой. Жизнь сложилась таким удивительным образом, что у Стивена появилась девушка. Кэтлин Мари Донали Очень понравилось бы его родителям. Она любила спорт и хорошо училась. А ещё была красивая, вежливая и доброй. Кроме того, она была католичкой. В общем, она была идеальной. О чём Стивен ей неоднократно говорил. У Кэтлин была специальная система, по которой Стивен зарабатывал её поцелуи. Иногда он за раз мог заработать сразу несколько тысяч поцелуев. На настоящий момент она должна была ему столько поцелуев, что для того, чтобы отдать долг Потребовалось бы много лет, прекрасных лет. Он не рассказывал своим родителям о том, что встречается с Кетлин. Он ни разу не упомянул о том, что у него с Кетлин очень много общих интересов. Например, они вместе любят кататься на лыжах. Стивен не сказал родителям о том, что подрабатывает, чтобы заработать на оплату билетов на подъемники, а также и то, что большинство его друзей можно было скорее назвать нищими горнолыжниками, чем студентами. После окончания весеннего семестра Кэтлин не вернулась в Калифорнию, а осталась со Стивеном. Когда они не учились и не работали, то вместе ходили в походы по горам, катались на велосипедах или смотрели дома фильмы. Стивен чувствовал, что буквально неразлучен с Кэтлин, как в своё время были неразлучны его братья-близнецы. Он всегда им раньше завидовал, потому что у каждого из них лучший друг был всегда рядом. Теперь Стивен понимал, как они себя тогда чувствовали. Благодаря колледжу и Кэтлин, его характер становился всё более мягким. Сбросив с плеч груз прошлого, избавившись от внимания журналистов, которые, словно гончие псы, постоянно кусали его за пятки, а также от необходимости объяснять что-либо, Стивен становился человеком, которым мог бы быть, если бы в своё время его сестру не украли. Он устал от своего собственного прошлого. Постоянное напряжение, вызванное тем, что он не мог. чтобы вечно находиться в безопасности, следить, чтобы не украли тебя самого, извечное наблюдение за тем, где находятся его младшие братья и сестра, от всего этого он безмерно устал. Он больше не хотел иметь семью. Стивен хорошо знал психологию девушек. В их маленьком домике в Нью-Джерси постоянно гостили подружки Джоди. Они постоянно безбожно много болтали и хихикали. От их бесконечных разговоров о свадьбе было просто некуда деться. Стивен знал, что девочки начинали говорить о будущем гораздо быстрее, чем мальчики могли переключить скорости в коробке передач автомобиля. Достаточно один раз поцеловать девушку, как она сразу начинает составлять текст свадебных приглашений. Ещё один поцелуй, и она начинает выбирать имена их будущих детей или думать о том, как обставить их первый дом. Стивен решил, что лучше много не рассказывать Кэтлин про свою семью. Сам он пока не планировал создавать семью. Тропинка стала более крутой. С правой стороны был обрыв, с которого, судя по всему, недавно сошёл камнепад. Стивен был весь в поту. Он любил быть потным. Этим летом он устроился на очень потную и трудоёмкую работу, которая ему нравилась даже больше, чем Кэтлин. В Нью-Джерси Если ты хотел, чтобы у тебя на участке выросла трава, надо было только немного подождать. Трава росла, и её надо было косить. Но в Колорадо дожди были нечастыми. Если не поливать, то участок превратится в выжженную пустыню. В этих местах, чтобы на участке росла трава, надо было устанавливать подземную систему спринклеров или оросителей. Стивен нанялся устанавливать спринклеры. Ему нравилось, что над головой жарит солнце, И надо обвязать голову банданой, чтобы пот не заливал глаза. Он любил работать с голым торсом, любил загар, любил физическую работу. Сложное детство закалило его. Стивен чувствовал свою внутреннюю силу и не понимал, как кому-то этой силы может не хватать. У него внутренних сил было в избытке. Стивену хотелось приобрести физическую силу, накачать мускулы, и он их накачал. Когда он ехал на велосипеде, Ты то думал только о тропинке под протектором шин. Но когда шёл, то спотыкался о камни и часто их пинал. Он пнул камень размером с шарик для гольфа, который полетел вниз, в обрыв, увлекая по пути другие камни. Он пнул камень побольше, размером с футбольный мяч. В принципе, Стивен не ожидал, что камень упадёт. Но оказалось, что под ним были камни поменьше, которые начали с грохотом сползать вниз по склону горы, увлекая за собой другие. От пинка ногой Стивен потерял равновесие и начал падать. Потом начал падать велосипед, рядом с которым он шёл. Он мог отпустить его, но решил этого не делать. Стивен чувствовал, как гравий уходит из-под ног и его тянет вниз. Сила гравитации жадно и быстро увлекала Стивена за собой. В эту долю секунды в его голове пронеслась мысль. «Я так и не отомстил». Потом эта мысль исчезла, время остановилось и... и он лишь чувствовал, как падает. Кэтлин бросила свой велосипед, в один прыжок оказалась около него, попыталась схватить Стивена за руку, но промахнулась. Она ещё раз вытянула руку и поймала его за рука в футболке. Они оба катились вниз, пытаясь затормозить падение руками и ногами. Надо было ухватиться за что-нибудь, и съехав по склону около десяти метров, они смогли наконец за что-то зацепиться. «Ну, ты рисковый парень!» Кризнесла Кетлин. Пытаясь удержать Стивенна, она оторвала рукав его футболки, который свисал вдоль его руки, как приспущенный во время траура флаг. Дрожа, они на корячках выбрались вверх на тропу. Локти и колени были содраны до крови. "Самое главное, Стивен", сказала она, "это остаться в живых". Он посмотрел вниз под откос, с которого чуть было не скатился, и представил себе что он сталкивает с этого обрыва похитительницу Дженни. Ему было бы приятно смотреть, как похитительница, ломая кости с криком, падает вниз и разбивается на дне ущелья. Стивен потом ещё скинет на неё несколько камней побольше и поострее, которые расплющят её тело. Тут он приказал себе остановиться и сделал глоток воды из предложенной Кетлин бутылки. Всё-таки ты цивилизованный человек, напомнил он себе. Не стоит представлять себе, как ты скидываешь людей с обрыва и хлопаешь в ладоши, когда они умирают. Они вышли на ровное место, чтобы оценить, насколько сильно пострадал велосипед Стивена. Он натянул козырёк бейсболки ниже на лоб, сделав вид, будто его слепит солнце. На самом деле он хотел максимально скрыть своё лицо. Иногда ему казалось, что он автомобиль, задыхающийся от выхлопных газов своего детства. В семье Спринг было пятеро счастливых детей. Потом детей стало четверо. Сейчас не будем обсуждать то, что случилось с исчезнувшим ребёнком. Давайте подумаем о судьбе оставшихся четырёх. Стивен чувствовал, что ему приходилось быть тюремщиком своих братьев и сестры. Он их сопровождал, он им разрешал или не разрешал. Он должен был быть постоянно на чеку из-за потенциальных похитителей. Он был старшим. И это была его ответственность. Он делал перекличку, считал их по головам, проверял, закрыты ли все замки. А потом обнаружилось, что его пропавшая сестра жива, только теперь она не Джен, а Дженни. Оказалось, что люди, которых его сестра зовёт мамой и папой, были родителями похитительницы его сестры. Стивен предполагал, что на головы Фрэнка и Миранды Джонсон должны свалиться самые страшные горести и напасти. Но у тех всё было прекрасно. У них ничего не получилось со своей собственной дочерью, и они спокойно оставили у себя украденного ребёнка. И никто против этого ни слова не возразил. Они даже назвали её другим именем — Дженни, а не её настоящим Джен. Судьба предоставила второй шанс Джонсоном, а не Спрингом. Все, как казалось ему, словно сговорившись, верили Джонсоном. Мы считали, что девочка — дочка Ханны — говорили мистер и миссис Джонсон. Мы считали её своей внучкой. Мы изменили её имя и свою фамилию для того, чтобы нас не нашли сектанты и не отняли у нас ребёнка. Ну-ну. Как будто эта ересь может быть правдой. Несмотря на это, ФБР и полиция штата Нью-Джерси считают эту гломатью убедительным объяснением. Даже отец и мать Стивена приняли эту невероятную версию Джонсонов. Девочка жива. Она в безопасности. Мы счастливы. Говорили они. Стивен не видел никакого повода для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Но месть в наши дни вышла из моды. Сейчас принято сострадать, сочувствовать боли других людей, жалеть их за то, что они совершили ошибку и оступились, не обращать внимания на негативные аспекты того или иного поведения. Стивен был единственным человеком в семье, твёрдо убеждённым в том, что по Фрэнку и Миранде Джонсон тюрьма плачет. Стивен засунул узкий, похожий на плитку камень между погнувшейся рамой и передним колесом, чтобы выпрямить раму. Он надавил слишком сильно, отчего рама искривилась в другую сторону. "Успокойся", сказала Кетлин. "В тебе столько адреналина, что ты, наверное, можешь погнуть раму зубами". Стивен сделал вид, что смеётся. "Кстати", предложила она. "У меня есть кое-какая информация от моих родителей. Они приедут в следующие выходные". Я очень хочу тебя с ними познакомить. Она приподняла козырёк его бейсболки и поцеловала в щёки. Ты им обязательно понравишься. Мы будем ужинать в Булдораде. Хочу, чтобы ты надел штаны цвета хаки и жёлтую рубашку. Я сама их поглажу. Но Стивену угнетала мысль о ещё одной семье. Он не стал дружить с семьёй Дженни в Коннектикуте, и у него не было никакого желания производить впечатление на родителей Кэтлин из Калифорнии. ему одной семьи было более чем достаточно.